Несмотря на все обилие аналогичных материалов, опубликованных за последние десятилетия, читателя многих весьма примечательных фактов впервые узнает из настоящей книги. Ряд же гипотез, доселе сомнительных и спорных, находит в записках Вырубовой вполне убедительное доказательство. Согласимся же поэтому вместе с Вырубовой, что окончательная гибель ее записок была бы весьма горестна. Стоит только представить себе, что этого никому никогда не восстановить. ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ Французский текст. 17 мая 1900. Примечание. Дата, как и большинство последующих, проставлена, несомненно, ошибочно. Вырубова начала свой дневник уже после... 1905 года и писала его то по-французски, то по-русски. Мне кажется, я несу на плечах кувшин с очень крепким вином. Кто его попробует, опьянеет. Я боюсь его опрокинуть. Дорога каждая капля. Это все то, что в себя впитала. Слова, разъяснения папы и мамы и всех тех, кто плюет на них из-за меня. Я должна пролить это вино, записать все то, что меня волнует. Когда понадобится узнать жизнь наших правителей, ключ к этому можно будет найти в моей тетради. Отец упрекает меня в тщеславии, в том, что я бросаю семью, что не рассказываю ему того, что вижу. Но как рассказать? Рассказать! Это значит сбросить на его спину всю ту грязь, которую сбрасывает на меня мама. Примечание. В те годы, когда Чита Романовых с нетерпением ждала рождения наследника, в Петербурге в качестве молельщика о даровании сына, антрепренером Епилдефором Кананыкиным был привезен косноязычный юродивый Митя Козельский. А чуть бы он произносил только два слова ⁇ папа и мама. И с тех пор в интимном кругу романовых так и стали называть Николая II и его жену. Они не могут понять, что того, что может выдержать женщина, не может выдержать ни один мужчина. Женщина, словно кошка, которая все переварит в своем желудке и заснет. Ни один мужчина. Ни один царь, ни одна царица не скарят мужчине того, что скажут женщине. А почему? Потому что, когда кувшина прокидывается, женщину гораздо проще и легче сгубить. Она — это выжимки, губка, которая впитывает, придет необходимость, и губку выжмут. 19 июля. Задыхаюсь. Вчера опять провела несколько часов у мамы. Она рассказывала мне про 1905 и 1906 годы. И потом, как и почему я стала ей так близка, с какого времени и с какого часа. Она рассказала мне сон, который приснился ей перед тем, как отправляться свадебным поездом в Россию. Он так ужасен что я решила его записать. Это было в день отбытия царского поезда. Мама рассказывает. Я не любила Ники. Я его боялась. Бывали минуты, когда я его ненавидела. Но за несколько дней до нашей свадьбы я почувствовала к нему такую жалость, такую теплоту. Он моя судьба. Это от Бога. Его надо любить. «С ним у меня была детская любовь, и он знал, что не смеет помышлять о русской царице». Примечание. По-видимому, речь идет о детской любви Александры Федоровны к ее двоюродному брату, принцу Генриху Прусскому, гене, впоследствии, в 1888 год, женившемуся на ее сестре, принцессе Гессенской. Ирене.